Глава пятая. Я корова. Остается только смешить зрителей. В мае 2009 года я начала вести дневник. Увлекательные занятия. Перечитывая дневниковые записи, я вспоминаю, как худело, что для этого дело и как ко мне пришло осознание того, что меняться все-таки нужно, иначе личная жизнь никогда не наладится. Когда я вела дневник, не думала, что на его основе получится книга. Решила не редактировать записи, не причесывать, чтобы лучше передать свое настроение и ту обстановку, которая была на проекте.